Как князя обозвали перевозчиком? Киевляне считали, что в их городе до династии Рюрика были свои, местные князья. Кий, давший имя городу, его братья Щек и Хорев, а также сестра их Лыбедь. По легенде, каждому из братов принадлежало особое поселение на одном из киевских холмов. Это потом они слились в единый город. Летописец передает эту легенду и называет Кия князем, но оговаривает. Некоторые же говорят, что Кий был перевозчиком. Был тогда у Киева перевоз с той стороны Днепра, чего и говорили – перевоз на Киев. Если бы был Кий перевозчиком, то не ходил бы к Царьграду. А этот Кий княжил вроде своем, и когда ходил он к царю, то говорят, что великих почестей удостоился он от царя, к которому приходил. Кий же, вернувшись в свой город Киев, тут и умер, и братья его Щек и Халиф и сестра их Лыбедь – тут же скончались. И после этих братьев стал род их держать княжение у полян, а у древлян было свое княжение, а у Дреговичей свое, а у славян в Новгороде свое. Что это за поход Киев к Царьграду, то есть Константинополю, от какого императора Византии он удостоился почестей, история умалчивает. При раскопке Киева не раз находили значки федератов, то есть вождей, союзников Византии. Но какое отношение эти значки имеют к летописному Кию, неясно, и имеют ли вообще. Летописец полагает, что род братьев и после них продолжал держать княжение у полян. Ян Блугаш, польский историк 15 века, писал еще более определенно. После смерти Кия, Щека и Харива, наследники по прямой линии, их сыновья и племянники много лет господствовали у русинов, пока преемственность не перешла к двум родным братьям, Аскольду и Диру. Отметим, что Ян Лугаш писал по-латыни, но хорошо знал русинский язык и в своих высказываниях он обычно очень точен. В существование Кия, Щека и Харива верят не все. Некоторые ученые давно предположили, что первые киевские князья – это просто легендарное объяснение причин, почему раньше на территории Киева было несколько разных поселений. Вот откуда взялось несколько разных поселков – это все города разных князей. Но были эти князья в реальности или только в народном воображении, старая легенда обосновывала древность города и его самостоятельность. Новгородцы же думали иначе. В новгородских летописях этого самого загадочного кия уже не предположительно, а всерьез называли перевозчиком, не оговаривая, почему вероятнее его княжеское происхождение, не упоминая о почестях, полученных от императоров Византии. Новгородская летопись, в отличие от повести временных лет, упоминает и еще одну версию о том, что Кий был ловцом, то есть охотником, и рассказывает о совершаемых им языческих обрядах. В других новгородских текстах Кия и его братьев Щека и Харива представляли как лютых разбойников, которых князь в Новгороде заточил в темницу. Потом князь жалился, отпустил их, а разбойники сбежали на Днепр, где основали Киев. Ни историки XIX века, ни их современные коллеги не хотят принимать этой версии всерьез. Соловьев называет летописную историю сказкой, которая произошла от смешения двух преданий – об основании Киева и первых варяжских князьях его. Фроянов полагает, что новгородцам здесь отказало чувство меры и что это всего лишь обидный для киевлян навет. Это не первый случай, когда современные историки лучше предков знают, что же те имели в виду. Откуда у них, у современных, такая уверенность? Ведь кий, щек и Хариф, да, еще и загадочная лыбедь, мелькают в летописи однократно и непостижимо. Откуда появились бог весть, куда исчезли, неизвестно. Нет в Киеве щековой могилы, не сидели на престолах потомки харива. Неизвестны бояри, кичившиеся происхождением от лыбеди. Если эта четверка не придумана, они могли быть решительны кем угодно. В том числе и разбойниками и почему не могли эти славянские князья происходить из новгорода если олегу и игорю можно почему этим нельзя но как бы ни было а в этих летописных сказаниях и где Кий хороший и где он разбойник четко прослеживается соперничество киева и новгорода прямо о нем не писали но мы это соперничество видим